Глава 8 Университет поющего камня. Драконы, драконы, драконы. Кругом одни драконы. Что кланы, что божественные сущности. А теперь вот еще и загадочный университет поющего камня. Надеюсь, что эта громадина на самом деле петь не вздумает. Чем ближе мы подходили, тем больше деталей выплывало из тумана. И становилось понятно, что никакая это не скала, а очень даже рукотворное сооружение. И с каждым десятком шагов с меня словно спадал очередной слой наваждения. Вот уже и не гребень это дракона, а ряд обычных остроконечных башенок. На месте раскрытой пасти обнаружился подвесной мост с опорами. Тяжелые надбровные дуги оказались балконами, а черные провалы глазниц стилизованными окнами. В общем, вблизи и под другим углом цельная внушительная картина рассыпалась на отдельные составляющие, почти ничего из себя не представляющие. Так мне казалось поначалу. Но теперь с университетом происходила обратная трансформация. Неприметные башенки вдруг обретали необычные очертания, оконные проемы оплетались затейливыми барельефами, обычные колонны превращались во впечатляющие статуи, а пыльные стекла – в искусные витражи. Каждый отдельный элемент этой мозаики превращался в настоящее самостоятельное произведение искусства. Впечатляет. Точнее, впечатляло бы, находись мы в реальном мире. Тогда да. Мастерская работа дизайнеров с деталями, формой и перспективой была достойна наивысшей похвалы. А в игре мы видим То, что хотят показать нам разработчики. Если до университета далеко, игра рисует нам голову дракона. На средней дистанции модель головы подменяется на громождение башенок, домов и мостов. А на близком расстоянии все это заменяется на удивительный городок из отдельных произведений архитектурного искусства и никакой оптической магии. Кажется, такое критическое отношение к результатам чужого труда называется профессиональной деформации Сложно нам, программистам, наслаждаться виртуальными плодами работы своих коллег. Сразу хочется понять, что и как устроено, и как это реализовано в виде кода. Кстати, о коде. После моего возвращения в мир фантазий, уже в новом качестве, все мои полезные скрипты и надстройки слетели, и надо бы в свободное время ими снова заняться. Без того же автоматического закапывания Я чувствую себя неуютно. А ну как, топтыги, вздумается мне нож в спину сунуть. Кстати, о моем вороватом напарнике. Я открыл часы и создал новый таймер с интервалом в 20 минут отправной точкой, сделав время, указанное в логе, и назвал его шаловливые пальчики, все так же послушно шагая за хобитом «Стойте, путники!» Две стоявшие слева и справа от едва приметной тропы глыбы Сдрогнули, зашевелились и превратились в трехметровых каменных воинов. Терракотовый страж, голем, 80-й уровень, здоровье, тысяча из тысячи, сильные стороны, каменная броня, иммунитет к воздействию на разум. Медлительные, вооруженные массивными щитами и секирами полумесяцами, вряд ли они смогли бы угнаться, за быстроногим хоббитом и отчаянным зомби. Но раз уж тут даже камни разговаривают, то наверняка вокруг хватает подобных сюрпризов». «Зачем пожаловали?» Пророкотали они одновременно. «Учиться хотим? Учиться? Высекать из камня таких славных воинов? Да, славных?» Хоббит вытащил рекомендательное письмо и ткнул меня локтем в бок. Я повторил его жест. И бумагу достал, и в бок ткнул. «Проходите, будущие ученики поющего камня!» Стражи расступились, присели, сгруппировались, как-то разом осунулись и... Снова превратились в две ничем не примечательные каменные глыбы. За мостом нас встретили любезно распахнутые ворота и... Больше никого. Ни охраны, ни приветливо встречающих студентов или учеников. Словно университет вымер. Ни единой живой души. хотя Я активировал умение поиск жизни. Хм, людновато. Вокруг обнаружилось, по меньшей мере, два десятка живых существ. Вот только они были скрыты от наших глаз. «Ну и где все?» – раздосадованно пробормотал Топтыга, оглядываясь по сторонам. Действие поиска жизни длилось всего несколько секунд. Но этого мне хватило, чтобы отметить пару человек, или кто бы там ни был, что стояли совсем рядом буквально в паре шагов от нас. «Береги свои карманы, инквизитор!» Внезапно появилось системное сообщение. А вот и мой предупреждающий таймер сработал. Я сделал несколько шагов назад, разрывая расстояние между собой и хоббитом, и ровно через 30 секунд, откуда-то из пустоты, раздалось возмущенное «Эй, да он по моим карманам шарит!» И вокруг нас начали появляться люди, а также гномы, эльфы кобальды и представители прочих рас, включая даже одного экзотического ещеринга человека-рептилию. Кстати, это именно он и возмущался неправомерными действиями моего спутника. Точнее, скриптоклептоман, который каждые 20 минут автоматически пытался обворовать кого-нибудь поблизости, активируя менее карманная кража. Уж не знаю... Каким заклинанием местные умельцы скрыли от нас свое присутствие, но против купленного за реальные деньги в игровом магазине простенького скрипта оно оказалось бессильно. Кстати, я ведь тоже мог автоматизировать свои поисковые заклинания, чтобы уберечь себя от таких вот сюрпризов. «Здрасте!» – невинно улыбаясь, помахал Топтыга. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Чего?» опешила покрытая мелкой чешуей жертва несостоявшегося ограбления. «Мы, будущие студенты вашего славного университета, ищем факультет, украшательство», — вмешался я. «Эй, Скрул, кажется, это к тебе», — окликнул кого-то ящер. И к нам подошел высокий молодой человек в странном плаще. «Самый обычный, ничем не примечательный человек 65-го уровня, в очень необычном плаще». Во-первых, он был цвета серого камня. Во-вторых, несмотря на то, что ткань его была довольно тонкой и четко обрисовывала контур спины хозяина, не спадая почти до самой земли водопадом складок, этот плащ вообще не шевелился на ветру. Никогда его хозяин стоял на месте, никогда он шел. Ну и в-третьих, вместо обычной вышивки или нарисованной руной вязи, плащ был украшен барельефами, то есть рельефными рисунками, словно высеченными из камня. «Могу я увидеть ваши бумаги?» Поинтересовался обладатель загадочного плаща. Мы протянули ему письма. «Значит, без и топтыга». Он посмотрел на нас, сверяя ники с указанными в бумагах именами. «Зачисленные на факультет украшательства, на базовый курс обучения. Скульптора, значит. Отличный выбор». «Следуйте за мной». Он развернулся и зашагал вглубь двора, в сторону одной из трех самых больших башен, усеянной разными башенками, пристройками, балкончиками и прочими архитектурными излишествами настолько, что она больше напоминала сильно сплюснутый по бокам и вытянутый вертикально замок. «Итак, меня зовут Скрул, и я один из преподавателей факультета украшательства». Буду вести у вас лекции по дизайну и прикладные занятия по барельефам. Слева вы видите здание факультета строительства, справа – проектирование. Ну а центральная – это уже башня нашего факультета, где вы и проведете большую часть времени. Все это время он шагал, не избавляя темпа, и даже не глядя в нашу сторону. «Непись, что с него возьмешь?» Верхние этажи башни – это исследовательские лаборатории и библиотеки. Центральную часть занимает комнаты студентов и преподавателей. но ну, а в нижней находятся рабочие кабинеты, лектории и полигоны. Он вдруг остановился и резко на пятке развернулся на 180 градусов, поворачиваясь к нам лицом. «Ваши бумаги я отнесу сам, а вы сейчас подниметесь на пятый этаж, отыщите там грула». Он выдаст вам комнату и объяснит правила проживания на территории университета. Потом, как закончатся занятия, идите в деканат. Там вас определят в группу, назначат куратора и выдадут все необходимое. Все понятно? Да вроде понятно. Понятно нам. Я промолчал. Потом в чате почитаю, чего он нам тут наинструктировал. Как бы этому балбесу с волосатыми ногами объяснить, что от его скриптов и прочих наворотов имитирующих поведение речь истинного хоббита, нам одни проблемы. «Идем, я знаю, куда идти», – заявил тот, едва преподаватель в странном плаще скрылся за поворотом. «У меня план университет имеется». Грул оказался каменным горгулом, точнее, ожившей каменной статуей, которая сидела на специальном постаменте и спорила с кем-то из студентов. «Одно койко-место на одного человека», – спокойно и размеренно объяснял Грул. «Так я не человек, тролль я», – уже кричал негодующий студент. Кстати, он был игроком. «Одно койко-место на одного тролля. Но не помещаюсь я на этих ваших кроватях. Не могу на них лежать. Одно койко-место. Да что ты заладил свое одно койко-место? Ты мне нормальное койко-место дай, чтобы ноги по полу не волоклись» мне же система не засчитывает состояние покоя, и бонусы на восстановление не работают. Одно стандартное койко-место для одного стандартного человека. Не человек, я. Одно стандартное койко-место для одного стандартного тролля. Где? Где оно там у тебя для тролля стандартное? Я на нем только сидя спать могу. Для меня это не кровать, а кресло без спинки. Одно стандартное человеческое койко-место для одного стандартного тролля. Или давай мне нормальную большую кровать, или выдавай вторую стандартную. Одно стандартное человеческое койко-место для одного стандартного тролля. Прародительницу твою дорожать да семенем жизни. Неадекватно умственно развитый индивидуум ты. Да чтобы устремились твои стопы в лону жизни, откуда ты на свет явился. Надо же, какой хороший у него матерный фильтр. Уважительно пробормотал Топтыга. Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться в деканат. «Вот стандартный бланк заявления с жалобой на имя декана факультета». Все так же спокойно протянул ему лист бумаги Грул. «Опять стандартный! А декан у вас тоже такой стандартный!» — ревел тролль, но Горгул его уже не слушал, повернувшись к нам. «Добро пожаловать в университет поющего камня! Рад вас приветствовать! Меня зовут Грул, и я комендант общежития факультета украшательства». Мы новые студенты, и нам нужна комната, очень нужна. Взял слово, главный в нашей группе. Впрочем, меня вполне устраивала роль молчаливого тупого непися. Меньше внимания, меньше спрос. Бесы топтыга? Сейчас посмотрю в списках и подыщу вам что-нибудь. Скрипнув каменной шеей, кивнула статуя. Интересно, а его было правильно называть статуя коменданта или комендант статуя? Ага. «Вот, есть хорошая комната с прекрасным видом на горы. Уверен, что вам понравится». В руке Грула появилась связка ключей, и тут же пропала. «Стандартная?» – с усмешкой уточнил Топтыга. «Самое, что ни на есть». «Идем», – скомандовал мне Хоббит и зашагал по коридору в сторону лестницы. Поднявшись на этаж выше, мы дошли до ничем не примечательной двери, точно такой же, как и множество других рядом. Топтыга коснулся замка ключом, и дверь распахнулась. Комната 8.15, временно выдана вам в собственность. Карта обновлена. Получен предмет, ключ от комнаты 8.15. Топтыга подошел к окну и раздвинул ставни, обернулся. И это он изволил назвать прекрасным видом на горы? я подошел, и заглянул ему через плечо. Прямо за окном, почти на расстоянии вытянутой руки, находилась серая отвесная скала, совершенно голая и невероятно скучная. Он горгулья. Может, для них нет занятия веселее, чем сутками напролет пялиться на кусок камня. Зато для меня нет, так что кровать у окна можешь забирать себе. На этой уже лежат щиты вещи. У двери лежать не хочу, так что моя вон та, что у шкафа. Выделенная нам комната была предназначена на шестерых, но три места уже были заняты, судя по небрежно разбросанным на кроватях вещам. Каждому стандартному койко-месту, как сказал Багрул, прилагалась не менее стандартная тумба и сундук. У окна так у окна, я пожал плечами. Плохо, что слишком много свидетелей будет постоянно шиваться рядом. Значит, придется общаться с Топтыгой через приват. А о выходе в реальность и вовсе можно забыть. Две недели в виртуале безвылазно. На меня начала накатывать паника. Справится ли система жизнеобеспечения истощенной капсулы? А как отреагирует мое тело, только-только пришедшее в тонус после полугодового заточения сознания в виртуале? Впрочем, подобные приступы панической атаки перестали быть чем-то неожиданным, как и в целом мое нестабильное состояние Без успокоительных инъекций капсулы. Да и способ борьбы с ними имеется. Я открыл редактор вспомогательных скриптов. Первым делом вернул на место свой любимый спаси сохрани скрипт, который автоматически запускал умение закопаться при получении большого урона. Затем предупреждение об износе языка. Говорильный слизень прекрасно справлялся со своей задачей, но регенерировал недостаточно быстро так что мне постоянно приходилось следить за своей речью. Заодно индикатор его износа вывел прямо перед глазами. Моя емкая фраза про любовь Грула к созерцанию камней вогнала индикатор в красную зону и теперь около трех минут уйдет на восстановление прочности языка. «Береги свои карманы, инквизитор!» Интересно, какой радиус у умения Топтыги? На этот раз я позволил ему забраться в свои карманы истощить что-то из любезно выданной гарбом требухи. Кажется, это были слюны железы скалопендры. Если бы я вышел из комнаты за минуту до того, как его скрипт попытается меня обокрасть, это могло бы показаться подозрительным. О, смотри-ка, у нас новенькие! В комнату ввалилось трое студентов, судя по одинаковым, э нарядам. Светлые, просторные рубахи, кожаные штаны и у каждого Бесформенный передник, испачканный пятнами глины и каменной крошкой. «Ну, привет-привет, друзья-соседи!» Радостно отозвался Топтыга, протягивая руку. «Ты это, лапки-то убери! Обряд посвящения пройдете, тогда и будем руки жать и пиво вместе распивать. А до тех пор вы просто чужие люди и нежеланные соседи. Усек? Чужой зомби и чужой хоббит!» Попрел я. «Ой!» «А это кто у нас такой умненький? А это кто у нас такой страшненький?» Противно засюсюкал игрок, приближаясь. «Не трогай он со мной!» Встал у него на пути Топтыга. «Пет! На некроманта ты не похож!» «Толик, да хватит тебе! Оставь ребят в покое! Дай хотя бы осмотреться!» Вмешался женский голос. Я смотрел новоприбывших. Мерзкий тип, лезущий во все щели без спроса и явно претендующий на роль лидера, Ратибор, орк-воин 54-го уровня. Девушка, Кабрита, Нага 38-го уровня. Ого! Редкая раса и редкий класс. Морская ведьма. Сказывается близость университета к двум другим кластерам. Восточному Джапу и Южной Эладе. И ушастый гном, то есть эльф. В смысле эльф по расе, но с ником «ушастый гном». Кузнец сорок пятого уровня. Эльф, кузнец, гном. Странная троица, впрочем, гном, который эльф, держался обособленно. Значит так, вы двое вместе с ушастым сейчас должны явиться в деканат, получить форму, студенческие, молотки и записаться в группу. Назидательным тоном начал Ратибор. Потом вернете сюда и вместе пойдем в столовую. Ну а вечером уже устроим вам посвящение по всем правилам. Все ясно?» «Нет». Честно и дружно отозвались мы с Топтыгой. «Молотки?» Обратил внимание на странную фразу ушастый гном. «Я вас провожу», вызвалась девушка. «Идемте за мной». «И да, раз уж речь зашла о формальностях, то добро пожаловать в университет поющего камня», широко улыбнулся сорг «Уверен, что нам удастся славно провести это время».